Издательство «Эксмо», «Ана Шери», «Легенда о вампирах», «Диаблери», читает Любовь Кузнецова. Пролог. Маленький холодный городок. Зимой весь белый, в пушистых сугробах. Длинные узкие улочки, почти не расчищенные от снега, лишь протоптанные людьми дорожки, убегающие вдоль растущих деревьев. Они сгибают свои ветки от большого количества снега, иногда стряхивая его на прохожих и обнажая при этом красные плоды рябины. Редкие птицы прилетают поклевать замёрзшие ягоды. Безликие серые дома тянутся вдоль улицы, о с в е щ е н н о й тусклыми фонарями. Хруст снега под ногами, напоминающий скрип крахмала, эхом отдаётся в тишине сонного городка. На какое-то время этот спокойный мир стал её домом. тихим и холодным. Она неспешно шла, любуясь красотой, которую подарила этому городу природа. Город не был красив, скорее он был уродлив, но снег скрывал все его изъяны. Казалось, что это белое королевство, царство снега. Зато люди живут здесь яркие, искренние и улыбчивые. По крайней мере, те, кого она знала лично. Каждый шаг приближал её к месту, где она чувствовала себя уютно, к месту, где она не могла быть тем, кем являлась. Но это ей нравилось. Быть ближе к людям, быть среди людей, быть человеком. Она свернула по тропинке налево и прошла через калитку в бетонном заборе. Сквозь заснеженный сад виднелось небольшое четырёхэтажное здание из красного кирпича, яркое пятно на фоне белой природы. и яркое пятно в жизни девушки. Она посмотрела по сторонам, и взгляд остановился на сером рейндж-ровере. Сердце сжалось. Румыния, 30 километров от города Брашов. 1881 год. «Лия, не уходи далеко. Становится опасно гулять среди людей». Устала, произнесла темноволосая женщина, вставая с кровати. Одной рукой она оперлась о стол, другой схватилась за живот. Чёрт. Девушка подбежала к ней и помогла женщине присесть на табурет. «Мама, что? Опять болит?» «Всё нормально, не переживай. Я не ела уже неделю, просто стала слаба». Женщина задумчиво посмотрела в окно. Скоро стемнеет, ей необходимо найти пищу. Но сейчас охотиться стало гораздо сложнее. Люди поумнели, пьют святую воду, как лекарство, от такой крови вампир сгорает изнутри или носят обереги с вербеной. Стало опасно охотиться, слишком опасно. Ходят слухи, что где-то на чужой земле истребили уже всех вампиров, сожгли и заживо. Женщину передёрнуло, она выругалась в полголоса. Надоело такое существование. Вечное мучение от вечного голода. «Будь проклят, этот мир!» Она посмотрела в голубые глаза своей дочери. Юна, красива и чиста. Лицо ангела, обрамлённое светлыми волосами. Тонкие черты лица, тёмные брови и длинные густые ресницы. Ангел снаружи, но дьявол внутри. Убийца, обречённая на вечную жизнь, постоянно жаждущая крови. Девушка присела на колени к ногам матери, заглядывая в глаза и пытаясь хоть как-нибудь подбодрить её. «Скоро папа и тамошь принесут тебе еды. Ты только держись!» Девушка взяла её руку в свою. Она видела уставшие глаза матери. В них застыла печаль. Женщина больше не хотела жить так. Поначалу новое обличие даже забавляло. Еды было много. Никто из людей не знал про вербену и святую воду. Вампиры были охотниками. Теперь всё изменилось. Теперь жертвами стали они сами. «Помнишь, как мы ходили с тобой в лес за малиной?» — спросила мать. «Помнишь, как грело солнце своими ласковыми лучами наши лица?» Она мечтательно улыбнулась и провела своей рукой по волосам Лии. «Конечно помню. Мы тогда насобирали четыре корзины ягод». Девушка погрузилась в воспоминания. а когда, возвращаясь домой, переходили по старому разваленному мосту, упали, и все ягоды поплыли по реке. Мать с теплом посмотрела на дочь, и они громко засмеялись. Да, но тогда было не до смеха. Женщина обняла Лию. «Ты куда-то собиралась? Я хотела прогуляться по лесу, если ты не против». «Иди, только будь осторожна. Сейчас очень опасно». Лея поцеловала руки матери, поднялась с пола и направилась к двери. На несколько секунд она замерла и, прежде чем открыть дверь, обернулась к матери. «Я люблю тебя, мама». Женщина, не отрывая взгляда от дочери, улыбнулась и беззвучно, одними губами произнесла «Я тоже тебя люблю, доченька». Во дворе Лея встретила отца и брата, которые вернулись с охоты с большой добычей. Вдвоём тащили тушу оленя. «Добыча, Лия, не уходи. Олень ещё тёплый». Её брат т а м а ш был на три года старше. Такие же светлые волосы, голубые глаза, как у неё, указывали на близкое родство. Но в отличие от Лии, на его щеках и на носу красовалась россыпь веснушек. Постепенно они исчезали, не получая солнечных лучей. А в детстве эти маленькие пятнышки были столь яркие, что Лия любила их пересчитывать. Но всегда сбивалась со счёта. Слишком много их было. «Я п о х о ч у с ь в лесу там уж. Моя жертва будет горячее твоей». Отец положил оленя на землю. «В лесу уже не осталось животных, дорогая. Почему бы тебе не поесть вместе с мамой?» Лия открыла рот, чтобы сказать, что она совсем не голодна. Но передумала. Это было неправдой. Она не пила кровь уже довольно давно. В округе не осталось ни одного человека. Все соседи были вампирами. Из леса убежали все животные и улетели птицы. А, возможно, их просто убили вампиры. Наступили голодные времена. Надо было думать о том, чтобы искать себе новый дом. Но мать не хотела никуда уезжать. Судя по всему, она вообще не хотела жить. Она устала от такого существования. Устала быть зависимой от крови. Я пойду погуляю по лесу. Кто знает, может, я встречу толстую белку. Лия открыла калитку и вышла на тропинку. Затем обернулась, чтобы помахать отцу и брату. Они уже заходили в дом, но Тамош остановился и махнул ей на прощание. Иногда Лии казалось, что он читает её мысли. Она послала ему воздушный поцелуй и пошла в сторону леса. Лес стал пустым за последние сто лет. Но даже несмотря на отсутствие птичьих трелей, он не утратил свой голос. Голос леса — это шелест листвы от ветра, журчание ручья и хруст веток, на которые наступала девушка. Казалось, что ничего не изменилось. Просто стало чуть тише. Лия шла вглубь, ища уединения и спокойствия. Она обожала гулять. Одна. Любила оставаться наедине с природой. Там уж всегда смеялся и называл сестру странной, слишком сентиментальной. Когда-то он учил её охотиться на животных. Лея была способной ученицей, но эта наука ей давалась с трудом. Каждое убитое ею животное или убитый человек оставлял тяжёлый след в её душе. Но она убивала. Убивала, чтобы жить. И старалась не задавать себе вопрос, подобно матери, а зачем тогда жить? Каков смысл её жизни? Она просто жила и старалась насладиться каждым днём, что дарила ей жизнь. Она прилегла на траву возле ручья, всматриваясь в небо. Солнце уже уходило за горизонт, озаряя его красно-оранжевым закатом. Лея закрыла глаза и погрузилась в глубокий сон. Ей снилось, как она бежит по зелёной тропинке к дому. Там уж с отцом пилят дрова. Отец устало вытирает рукой пот с лица. Брат хватает сестру в свои объятия и кружит её. Они смеются. Мама зовёт всех к обеду. Из дома веет свежеиспечённым хлебом. Смеясь, Лия убегает от Тамыша в дом. Заходит за порог и не видит ничего, кроме чёрного пепла. Ни стульев, ни стола. Ничего. Только чёрные в саже стены. И едкий дым пробивает ей лёгкие, заставляя кашлять. Она оглядывается в поисках своих родных, но их нет. Никого. Она одна. Нет смеха Тамыша. «Тишина!» «Мама!» — вскрикнула Лия и проснулась. Тяжело дыша, она села и посмотрела на небо. Красивые цвета заката сменились чернотой. Одна большая грозовая туча закрыла собой луну и звёзды. в Сердце девушки затрепыхалось в предчувствии чего-то плохого. Она поднялась с земли и побежала в сторону дома. Темнота окутывала лес. Не было видно тропинки, но Лия хорошо знала дорогу домой. и, будучи вампиром, отлично ориентировалась ночью. Она выбежала из леса в направлении своего дома и резко остановилась. От увиденного она хотела закричать, но зажала рот рукой. Её дома не было. На его месте была лишь куча тлеющего пепла. Не было забора. Даже трава была вся чёрная. Она обвела взглядом местность. Соседские дома были также сожжены. Теперь вся деревня была одним чёрным выжженным пятном. Из каждого места, где стояли дома, шёл дым. Иногда показывались языки пламени. «Нет», — шептала Лия, мотая головой. «Нет, нет, нет». Она упала на колени, всё ещё рукой закрывая рот. Слёзы стояли в глазах, затуманивая зрение. Она почувствовала, как к горлу подступает тошнота. «Беги!» как будто кто-то приказал ей. Но она не могла сдвинуться с места. Она понимала, что оставаться здесь опасно. Люди, сделавшие это, находились недалеко. Она их чувствовала. Она ощущала запах их крови, перемешанной с запахом вербенной гари. «Беги!» — снова стучало у неё в голове. Пересилив себя, она поползла на четвереньках в сторону леса. Но силы покинули её, и девушка рухнула без сознания возле дерева.